что он не затащил её в постель. Дени в нерешительности остановилась посреди комнаты, а затем устало опустилась на маленький пуфик. Раз заключила с ним сделку, надо выполнять оговоренные условия. Логан ясно заявил, что она находится на его территории и обязана выполнять договор. Если уедет, то не только нанесёт удар по остаткам собственной гордости, но и не решит вопроса с лагерем, который так важен для очень многих людей. Вдыхая, Денина натянула на себя ночную рубашку и легла спать. Воручаясь в темноте, она вновь стала поминать Логана не добрыми словами, за то, что он зажёг в её теле пожар, который, похоже, не собирался затихать. Логан, тяжело дыша, прислонился к кухонному столу. Балван, упрямый идиот, бормотал он. Логан зажмурил глаза. Когда теперь утихнет этот пожар в черепных и придёт в норму давление? До него долетал шум шагов наверху. Дени явно была в бешенстве, и нельзя винить её за это. Она наверняка решила, что он затеял с ней какую-то дьявольскую игру. Должно быть, считает, что он дразнит, испытывает её, мстит за те мучения, которые пережил, когда вместо того, чтобы испить радость медового месяца, провёл несколько дней в заключении. Да нет же, Дени, нет. Причина совсем не в этом. Разве здравомыслящий человек станет из-за этого подвергать себя подобным физическим мучениям? Но тогда какого чёрта я хочу, чего жду? Объяснений в любви? Обещаний? Допустим, однако Дени в его доме, в постели. Дени, его Дени. Она сейчас умирает от желания. Дени так прижималась, что только дурак мог уйти от этих объятий. Открытый для поцелуев рот, её руки, грудь, нежный живот. Логан вцепился руками в себе в волосы. Какого чёрта ты не взял её? громко спросил он самого себя. А потому, что тогда условия сделки будут выполнены. Он не вынесет её отъезда после того, как она получит участок земли. Господи, он так хотел её, но хотел большего. И до тех пор, пока не удостоверится, что будет это иметь, придётся терпеть столь адские муки. Дэнни да сделала попытку отодвинуться от того, что щекотало ей ухо, мягкое, как лепестки розы. Она заставила себя открыть глаза. Сквозь прозрачные шторы на стену напротив кровати падали солнечные лучи. Рядом находилось что-то теплое. Зевнув, снова закрыла глаза. Зевнув, снова закрыла глаза. Лишь теперь она ощутила блуждающий влажный язык на своем ухе и ласкающие губы на шее. Повернувшись, сбросила с себя остатки сна. «Что ты здесь делаешь? Я здесь живу!» На лице Логана сияла ослепительная улыбка. Он был одет. Опершись на локоть, полулёжа рядом с ней на кровати, логан напоминал ленивого порочного хозяина гарема, который пришёл позабавиться с одной из своих наложниц. А у твоих гостей нет права на личную жизнь. Он повертел в руках розу, которой только что щекотал ей ухо, понюхал И бросил лепестки в вырез ночной рубашки Дени